Глава 6. Про кощек людей и человечность. Он был настолько отчаянно храбр, что даже спал, высунув ногу из-под одеяла. Из жизни описания Сергея Смелого, созданной по свидетельству многих людей, лично с ним не знакомых. нужно, чтобы накормить 4 десятка котов. Пусть пока мелких, но от того ничуть не легче. Стася вздохнула, глядя, как суетятся, толкаются у мисок котята. Миски были белыми и полупрозрачными, судя по всему, фарфоровыми. И стася крепко подозревала, что отнюдь не кошачьими. Однако и иных попроще она не нашла. Вот одна зазвенела, разливая воду. Фыркнул рыжий зверь. правда ещё зверёныш, но уже крупный, много крупнее собратьев по несчастью. Она мурде его появилось обиженное выражение. Он заарчал было, но короткий рык беса заставил его смолкнуть и отступить. Захныкала фиалка, которая сунулась было к мискам, но тотчас отступила. И теперь стояла, дрожа всем своим лысым тельцом. Дрослись огромные уши, мелко подрагивал хвост. Из огромных глаз текли слёзы, ну хоть не гной. Эх ты, Стася подхватила невесомое тельце. И что с тобой делать? Глаза у фиалки были круглыми, большими и лиловыми, того невероятного оттенка, который у кошек встречаться вроде бы и не должен. Ответом был едва слышный писк. Стася поставила котёнка на столик, щедро украшенный инкрустацией. И туда же подняла миску с творогом. Ешь, кольцо тебе не помешает, и вообще. Она махнула рукой. Предстояло не только накормить, но и убрать. Почистить лотки, то есть огромные ящики, в которых, как Стася подозревала, прежде росли цветы. Но в отличие от продуктов, цветы были живыми, а потому под действие Стазиса не подпадали. От цветов остались сухие стебелёчки и земля. Много земли, достаточно много, чтобы хватило на первое время. Но когда-нибудь ей придётся что-то дорешать, не только с землёй. Это, конечно, не моё дело. Ивдакимов Афанасьевич наблюдал за кошачьей вознёй с безопасного расстояния. И подозревая, что звери эти весьма полезны, однако вам будет весьма непросто справиться с ними одной. Стася кивнула. Не просто, да она вообще не представляет, что делать с этим вот выводком. И и они же взрослеть будут. А ветклинику, чтобы стерилизовать, здесь вряд ли найдёшь. И чтобы привить, и вообще. Фиалка крайне осторожно, не скрывая подозрения, обнюхала кучку творога и призадумалась. "Ешь давай". Стася вздохнула. Катята не виновата, что так получилось. И, наверное, никто не виноват, точнее те, кого можно было бы обвинить. С ними Стася и знакома-то не была, но опять всё получилось нелепо. Как ни странно, но вопрос с домом решился быстро. Люди, которые собирались его покупать, Кстатином отказау отнеслись не то, чтобы с пониманием, даже показалось с радостью. И съехали они к середине лета, оставив, правда, переполненный туалет, заросший двор и мусорную яму, которую проще было бы закопать, чем разобрать. В придачу Стасе достался сарай с просевшей крышей, такой же тряхлый, полуразвалившийся курятник, который облюбовали мыши, да и сам дом пребывавшие не в лучшем состоянии. Матушка не солгала. Старые окна, старая крыша, старая печь, которую, если и чистили, то редко. Обои новые, стасих не помнила. Вздулись и местами отслоились. Побелка на потолке пошла трещинами. Дряхлая мебель и остов панцерной кровати на кирпичах. Свои матрасы жильцы вывезли, а старые соломенные не годились даже на растопку печи. Но всё это стало вдруг неважно. Стоило Стасе переступить порог, и она поняла, что наконец-то дома. По-настоящему дома. И что из дома этого не вернётся, несмотря на протекающую крышу и окна, которые точно надо менять, но денег на это нет. Или деньги нашлись. Как и жильцы для городской квартиры, которую Стася решила сдать. Ой, дура девка. Соседка, тоже Стасе незнакомая, но говорливая и любопытная, обожающая лезть не в свои дела, покачала головой. Молодым в город надо, а то будешь как Колька. А вот Кольку как ни странно Стася помнила. Этоким весёлым, вихрастым пацаном, который любил гонять на ржавеньком Аисте и её досажалки подвозил. И потом там уже в реке В стороне от коровьего стада они купались, прыгали с невысокого бережка, пугали лягушек. Но тут Колька на нынешнего походил мало. Нынешний тоже ездил на велике, возможно, даже на том самом, только рама с годами облупилась сильнее прежнего, да и ржавчина разрослась. На том сходство заканчивалось. Нынешний был дебелым, опухшим толь от постоянного пьянства, А кто в деревне не пьёт-то, то ли сам по себе. Глаза его выцвели, рожана поблёкла, да и волосы вылезли, но не лысиною, как бывает, а клочьями. От него пахло перегаром и навозом, и злостью, которую он испытывал просто так, иррационально, и ко всему миру, включая Стасю. Припёрлась, сказал он в первый самый день, что Мужик выгнал и правильно вас шалаф, вот где держать надо. Он показал кулак. Стася не ответила, да и что ей сказать было? Зато бес, взлетев на покосившийся забор, зашипел и так, что колька отшатнулся. Что за Он добавил пару слов покрепче. Котик, миролюбиво сказала Стася. Мейн-кун. Ответ Кольки был напрочь нецензурен, но вполне однозначно указывал на отношение его к котикам в целом, да и к дурным бабам, которым кроме этих самых котиков ничего не надо. И кулаком погрозился, ушёл. Знать бы наперёд, чем всё обернётся, но тот год был одновременно сложным и счастливым. Сложным потому, что денег катастрофически не хватало. Немногое в доме пришлось делать самой. Стася делала. Срывала старые обои, зачищала стены и пол тоже, мела, мыла, чистила. Копала и перекапывала крохотный огородик, воевала с крапивой и одичалой колючей малиной, что подобралась к самому дому. Кой-как чинила забор и каждый вечер засыпала счастливая от осознания, что её дом стал ещё немного лучше. Она пережила осень, надиво тёплую и сухую. И зима её пощадила, принесла снега, укрыла, окутала. Вдруг оказалось, что древние стены вполне способны хранить тепло, а печь вовсе спасение. Что самой Стасе для счастья нужно вовсе малость: дом, уют и тишина вокруг. А весной зазвонил телефон. Нет, он и раньше-то звонил. Но нынешний случай был особым. "Стаська, привет", раздался в трубке радостный голос. "Ты как там? Жива?" "Жива", осторожно ответила Стася, стянув перчатку. Она пыталась подгрести листья во дворе, а ещё следовало опять забором заняться, потому как старый за зиму окончательно развалился. "А ты как?" "Владька", она узнала сразу. И даже обрадовалась. Теплелость в душе надежды, что звонит он не просто так, но потому, что соскучился или даже понял, что в его жизни была одна настоящая любовь, или не была, но будет, и сейчас вот предложит встретиться. И тут же возникла паника. Как встречаться? Куда встречаться? Она в парикмахерской полгода не была, и стильная ультракороткая стрижка превратилась не пойми во что. Правда, волосы Стася докрашивала тем же сине-лиловым оттеночным бальзамом, но скорее по привычке, чем из желания выглядеть стильно. Какой стиль? Драные джинсы не по моде, но по стечению обстоятельств. Остатки маникюра, сделанного ещё зимой от скуки. Обветренная кожа и весенний загар, который подчеркнул ранние морщины. Я тут к тебе заехал, а мне сказали, что ты на деревне живёшь. Правда, что ли? Правда? Стася посмотрела на руки, оценив и загрубевшую кожу, и тёмную канву под ногтями. И сами эти ногти кривовато опиленные. Дом бабушкин, решила вот из города уехать. Ну, может, одно и к лучшему. Тут такое дело. Как там кот поживает, живой? Без устроившись на ветке яблони? наблюдал за воробьями, что копались в пыли. Наблюдал лениво, с вялым интересом, больше для порядка. На воробьёв он не охотился, уж больно мелкими они были. Живой и здоровый, вымыхал. Стася не покровила душой. Нет, она знала, что мейн-куны не мелкие животные. Точнее узнала потом, уже у ветеринара, что есть такая порода и вообще. Но знать одно, А когда из котёнка вырастает лохматый зверюга высотой по колено, совсем другое. Отлично. Слушай, у меня к тебе дело. Может, ты пару котиков ещё возьмёшь? Так, на передержку. Каких котиков? Бездёрнул ухом и открыл глаза, уставившись на Стасю. Она не сомневалась, что речь человеческую он понимал неплохо, и что другим котикам он совсем даже не обрадуется. Так, помнишь, я тебе говорил, что у тётки питомник? Ей, короче, уехать пришлось срочно в Германию. Ну и оставила мне. Сказала продать. А я что? Кого мог, того и. Тут мелочь такая, что не берут. Ты подкорми, а там найдёшь хозяев. Каких? Да любых. Всё чин-почину, Стась. Зверьё с документами, породистое. Тут за одного можно пару сотен попросить. Только не сейчас. А как чутка подрастут. Мне просто самому с ними возиться как-то ну, не предназначен я для такого. Стася поверила: "Не предназначен. Куда Владику с котами чужими возиться? Если он сегодня здесь, а завтра там. Так я привезу. Привози", согласилась она, уже понимая, что сделала это зря, что ей бы себе прокормить с бесом и какие котики Но у неё никогда-то не получалось отказывать Владику. Правда, когда из багажника появилась третья коробка, Стася заподозрила неладное. Тут это Владик слегка смутился, впрочем, состояние это непривычное было явно неприятно. А потому он отряхнулся и пошёл ещё за одной. Тётка никуда не собиралась, бизнес у неё был: дом, а потом раз Ихокол предложил замуж, а она и рванула, поняла, что в её-то годы второго шанса не будет. Потом приехала, дом-то мне оставила. Взрослых котов быстро нашла, кому сдать, а это вот это вот возилась и пищала, слабо так, едва слышно. Гладик поставил коробку на землю. Они квёлые, но если подкормите, подрастить, то не штяк будет. Стася потеряла дар речи. Честно. Она хотела сказать, что ей тоже некогда возиться, что она давала согласие на пару котиков. Но в коробках явно не пара. И что это не котики, а слепые щитой котята, с которыми надо нянчиться и И она открыла рот и закрыла. А твоя тётка, она сказала, чтоб притопил. Владик потёр шею. Ты не думай, Ей корм привёз, и лотки, и все прочие прибамбасы. Вальеры-то она отдала, а это, ну, и вот. Последний из машины появилась переноска. Из орешётки поблёскивали янтарно-жёлтые очи. Она вроде окатиться должна. Только этого Стасе не хватало. Это шотландка, окрас редкий. Вроде забрать обещались, но что-то не приехали. Ну и я тут бланки оставил, заполненные. Сама котят впишешь. Стась, они реально дорогие. Знаешь, какая очередь стояла? Если птётка тут осталась, она бы в жизни. Владик приминался с ноги на ногу, а Стася разглядывала коробки, пытаясь сосчитать, сколько же в них котят. Лысых и головастых, и каких-то на диво уродливых, покрытых шерстью, но неравномерно, а клочьями. Грязных с гноящимися глазами и ушами, что нервно дёргались. Ты их хотя бы кормил? Ну, я молока налил, но они не пили и корм жрать не хотели. Я побоялся, что если ждать стано, то точно сдохнут. А ты добрая. Добрая и глупая и всё вместе. Стася вдруг поняла, что если не оставить их, если скажут, что это не её дело, И вообще, она не соглашалась на такое, на котят. Нет, Владик не станет их топить. Он не настолько жесток. Он просто выбросит коробки где-нибудь в лесу и утешит совесть, сказав себе, что в природе так заведено, что выживает сильнейший. Корм в окружай, сказала Стася, чувствуя несвойственное ей прежде раздражение. И даже обидно стало, что она всерьёз мечтала о жизни с этим вот человеком. который не умере решить проблему, нашёл, на кого её переложить. Стаська, ты чудо, Владик обрадовался, и эта искренняя его радость заставила поморщиться. Не вопрос, куда тащить. В дом. Корма в машине нашлось два мешка, и не самого дешёвого, что позволило Стасе выдохнуть. К мешкам добавилась коробка с консервами, пару пакетов силиконового наполнителя. стоп колотков, правда, Стася сомневалась, что в ближайшем будущем они пригодятся. Но отказываться не стала, как и от сумки, в которую Владик скинул всё, что, как ему казалось, сможет пригодиться. Стася только заглянула, но уже отметила знакомые коробки с антигельминтными и противоблошиными каплями. Глядишь, и витамины найдутся, и что-то ещё, поскольку даже на первый взгляд котята были не в порядке. Последний на стол легла пухлая папка и 10.000. Ну, если вдруг витамины или что там ещё, а то ж я думал сам справлюсь, но Владик пожал плечами. Ты это не думай, они вправду породистые. Всё по-честному, просто запущенные слегка. Стася кивнула и даже проводила его до машины. Странно, но в голове больше не было тех посторонних мыслей о любви и счастливой семейной жизни. Исчезло и восхищение. Напротив, сейчас Тася не могла понять, что же она находила в этом вот человеке, который который так и не вырос. Фиалка ела аккуратно. Она вообще была на диво воспитанным котёнком, пусть самым слабым из всех и откровенно уродливым. Но само это уродство очаровывало. И Стася почесала кошку за ухом. К счастью, с ужным клещом они расстались ещё в том мире. Из блохами, из глистами и 10.000 оставленных Владиком приличная, казалось бы, сумма растворились в первую же неделю. Пусть даже Танечка, которой Стася позвонила и не взяла за работу. Но препараты Танечка приехала уже ближе к вечеру, когда коробки были разобраны, а переноска открыта. Правда, кошка в ней прятавшаяся так и не решилась выйти. Это нормально, сказала Танечка. С собой она принесла характерный запах больницы, и Стася ещё подумала, что по запаху человеческие больницы от животных не сильно отличаются. Просто боится. Анна решительно сунула руку в переноску и вытащила кошку. Шотландская, сказала Анна, потыкав пальцем в пушистый комок. Кошка повисла в руках безжизненной тушкой и глаза свои закрыла. Скотиш-пойнт. Видишь, как уши загнуты? А ей Не переживай, всё хорошо. Танечка перехватила кошку и поставила на стол. Анна просто не привыкла к людям, правда? Акрас редкий, лиловый. Такая и вправду денег стоит, но если ухоженная. А тебя родная замучили, верно? Кошка лежала тихо-тихо, только кончики длинных усов подрагивали. Как и остальных. Влипла ты, подруга. Подруги танечка не была, скорее уж бы знакомой. с которой Стася встретилась в клинике, куда привезла пса. Как-то вот завязалась. Но в одном твой бывший прав. Если ты их вправду их вытянешь, продать можно будет неплохо. Она осматривала кошку быстро и профессионально. Молодая, но запущенная. Явно, что по молодости выставляли, чтобы допуск получить, а потом пустили на разведение. Танечка убрала руку, а кошка и не шелохнулась. У кошки были документы, и имя длинное, труднопроизносимое. И, наверное, стоила она немалых денег. Странно, что за ней не приехали. Почему? Потому что цена на таких котят начинается от пары сотен в иностранной валюте. От и до потолка почти нет. Всё зависит от родословной, окраса, качества. Вообще, нормальные заводчики животных берегут Если и сводят, то раз в пару лет. Некоторые вообще полагают, что животное не должно рожать больше двух раз. Кошка приоткрыла глаз. Глаз был круглым и ярко-янтарного оттенка. Ну, и пару выбирают из таких же, часто через клуб родословный. В общем, можешь представить, сколько будут стоить такие котята. Стася кивнула, хотя представить себе не могла. Да и над кошкой трясутся. Витамины, диета, ветеринары. И потом ещё месяца в до четырёх котят держат, чтобы и здоровые были, и прививки поставить, ну и класс оценить. Одно дело, если брать породного для себя, и совсем другое, если для выставок или на разведение. Там суммы в разы, если не в десятки раз отличаться могут. Хотя даже котёнок пет-класса дешёвым не будет. А есть не заводчики, но разведенцы. Танечка подошла к коробке, в которой возились котята. Коробок стало больше. Благонашлись в доме те, в которых Стася вещи привозила. Она подхватила нечто мелкое и плюшивое. Они животных выставляют, но лишь затем, чтобы с честными глазами говорить, что кошечка призёр и всё по правилам. А порой и выставок обходят, если есть связи в клубе. Деньги да не особо нужны. Сейчас родословную разогнать на принтере дело пары минут. Но тут, похоже, вполне легально. Котёнок раззявил пасть и запищал. Ишь, бойкий. Это, скорее всего, мейн-кун, вроде твоего. Только ему пару недель отроду. Ему бы ещё мамку сосать месяцев пару. Хотя разведенцы никогда не оставляют животных с матерью так надолго. месяц и переводят на корм подешевле, а кошку опять в разведение. Вот и получается, что рожают без перерыва. Кошка чуть шевельнула хвостом. Конечно, на пользу это никому не идёт, потому и получается, что живут такие животные недолго. Чаще всего, когда они перестают приносить доход, их или выбрасывают, или усыпляют. Кошку стало жаль. Стася осторожно прикоснулась к шерсти. которая оказалась удивительно мягкой. Держат их в вольерах, выпускают редко. Кормить кормят, но особо не следят. Разве что совсем ценный экземпляр за потомством сама понимаешь, кто выживет, тот выживет. Часто вообще втюхивают без документов. Врут, что за родословную платить надо сотни баксов, а если животное типа для себя, она вытащила из кучи следующего котёнка и ещё одного. осматривала быстро, морщилась, возвращала. Часто половина выводка помирает, но когда идёт конвейер, это особо никого не заботит. Ну и те, что хозяев находят. Вот представь, берёшь ты животное, вроде как в питомнике, вроде как с документами. А потом оказывается, что документы эти ни в одном реестре не зарегистрированы. А животное насквозь больное, то рахит, то уши, то зубы, если ничего посложнее. Это даже не знаю, кто у нас будет. Котёнок был тощим, со вздувшимся круглым животом. Он подслеповато щурился и с трудом держал голову. У многих же пород генетических проблем хватает. При нормальном разведении учитывают и линии выстраивают так, чтобы болезнь не проявилась. И из разведения исключают, если заметили, что в потомстве, скажем, косоглазие или ещё какая беда. А тут вяжут всех со всеми, часто близких родственников. И вот через полгодика, год всё это вылезает. Да, кто-то будет лечить, а кто-то вышвырнет больное животное и заречётся с породой связываться. А ведь дело не в породе. Танечка смотрела всех, а потом написала список, при взгляде на который Стася стала грозно. Может, найдёшь кого? У тебя же клиенты и Просить о таком было стыдно. Но Стася поняла вдруг, что и она не справится. С парой бы справилась, но котят было 4 десятка, а ещё кошка, что по-прежнему притворялась мёртвой. Танечка покачала головой. Извини, подруга. У самой дома пятеро из таких вот, которых усыплять привели, потому что жить мешают. А рекомендовать документы, конечно, есть. Но, знаешь, я же вижу, что проблем с ними не оберёшься. Портит же отношения. И что мне делать? Вопрос прозвучал Даниэлься жалко. Танечка же пожала плечами. Или возисься, потом продавай, если получится. Нет, получится, только капля наглости нужна, чтобы честно соврать. Или вывези куда-нибудь в лес. Стася моргнула. Ей показалось, что она услышала. Не может Танечка, её милая улыбчивая Танечка, которую обожали и животные, и их хозяева, советовать такое. Наверное, недоумение было написано на Стасином лице, если Танечка сочла нужным пояснить. К нашей клинике, считай, каждый день подкидывают кого-то ненужного. Наигрались, навозились, не рассчитали, что животное это сложно. Родили ребёнка, решили переехать. Кто честнее, тот приводит и усыпляет. А есть жалосливые, которые считают, что если домашнее животное выпиреть на улицу, то у него будет шанс. Не будет. Та же смерть, только более мучительная, растянутая во времени. И котята твои. Приюты переполнены, никто не станет возиться с ними. Поэтому решать тебе, но стась, учти, У братьих пока не привязалась. Куда проще, чем потом. А прокормить 4 десятка кошек не так просто, как тебе кажется. Может, Танечка и была права, только вот Стася поняла, что не сможет. Поздно уже. И стало поздно с того момента, как она заглянула в коробку. Что ж, у неё получилось привыло улыбнуться. Жить мне старой девой. 4 десятка кошек уже есть.